Часть третья Европа, Африка Одна за другой готовились к ночи, Гося то тут, то там последние дневные бури. Та, что бушевала, в Гренаде стихала, Буря в Малаге пролилась дождем. Кое-где последние вихри еще путались Среди ветвей, словно в волосах. Тулуза, Барселона, Аликанте, отправив почту, Приводили в порядок свое хозяйство, Убирали самолеты, забирали ангары, В Малаге Почтового ждали зацветло и поэтому не заботились о посадочных огнях. Впрочем, здесь самолет приземляться не будет. Снизившись и сбросив почту, он пролетит прямо к танжер. Ему сегодня предстоит еще, не видя африканского берега, по компасу пролететь на двадцати метрах пролив. Сильный западный ветер взрывал волну. Волны пенились белыми гребешками. Корабли, стоявшие на якоре носом против фетра, работали всеми заклепками, как в открытом море. Скалы английской крепости образовали на востоке глубокую бухту, в которой дождь лил как из ведра. К западу тучи поднялись этажом выше. На том берегу Танжер дымился под сплошным ливнем, прополоскавшим город. У горизонта сгрудились кучевые облака, но в направлении Лараша небо уже прояснилось. Касабланка дышала под чистым небом. В порту сбились потрепанные, как после боя, парусники. А на море, вспаханном бурей, от нее уже не осталось никаких следов, кроме длинных, ровных, расходящихся веером борозд. Зелень полей на закатном солнце казалась ярче и темнее, как морская глупь. То тут, то там поблескивали непросохшие крыши домов, В бараке электросварочной бригады электрики бездельничали в ожидании самолета, а Гадирская бригада отправилась обедать в город. В ее распоряжении было еще целых четыре свободных часа. В Порт-Этьене, в Сен-Луи, в Дакаре можно было спать. В восемь вечера радиостанция Малаги сообщила, почтовый пролетел без посадки. В Касабланке проверяли посадочные огни. Рампа с прожекторами вырезала из ночного мрака и обвела красным контуром черный квадрат. В нескольких местах в ней зияли дыры, словно от выпавших зубов. В рампе не хватало ламп. Потом второй выключатель засветил фары. В середине квадрата образовалось белое молочное пятно. В этом мюзик-холле недоставало только актера. Рефлектор передвинули. Сноп лучей выхватил из темноты мокрое дерево. Оно чуть переливалось, как кристалл. Потом осветился белый барак, разросшийся вдруг до неправдоподобных размеров. Тень от него побежала по кругу и рассыпалась. Наконец световой диск снизился и установился в надлежащем месте, растерив для самолета белый коврик. «Хорошо», — сказал начальник аэродрома, — «выключите». Он поднялся в контору, перелистал последние донесения, выжидательно посматривая на телефон. Скоро заговорит Рабат. Все было готово. Механики рассаживались по бидонам и по ящикам. А Гадир терялся в догадках. По его расчетам, почтовый уже должен был вылететь из Касабланки. Его ждали с минуты на минуту. За бортовой огонь самолета уже десятки раз принимали звезду пастухов, а потом полярную звезду, всходившую как раз на севере. И вот для того, чтобы включить прожекторы, все ждали появления еще одной звезды, которая будет плутать, не находя себе места среди созвездий. Начальник аэродрома был в нерешительности. Отправлять ли ему самолет в дальнейший рейс? Его смущал туман на юге, расстилавшийся вплоть до ручейка Нун и, может быть, даже до самого Джуби. А Джуби молчал, несмотря на все запросы. Нельзя же было выпустить почтовой Франции Америка ночью в такую вату. А этот пост в Сахаре не хотел делиться своей тайной. В то же время в джубе оторванной от всего мира, мы посылали сигналы бедствия, как тонущий корабль. «Сообщите сведения почтовым! Сообщите!» Мы уже не отвечали Сеснерсу, который донимал нас тем же вопросом. Так, разделенные тысячи километров, мы бросали в пространство наши безответные жалобы. В 20.50 напряжение разрядилось. Касабланке и Агадиру удалось связаться по телефону. А потом к ним присоединились и наши рации — Говорила Касабланка, и каждое ее слово повторялось вплоть до Дакара. Почтовый, 22.00, вылетит Агадир. Из Агадира в Джуби. Почтовый прибывает Агадир, 0.30, сообщили возможность продолжать рейс Джуби. Из Джуби в Агадир. Туман, ждать рассвета. Из Джуби в Сеснерос, Порт-Этиен, Дакар. Почтовый ночует Агадире. В Касабланке пилот расписывался в бортовом журнале и щурился от яркого света ламп. Глаза так уставали, что иной раз Бернис был счастлив, когда мог ориентироваться на белую линию прибоя, границу земли и воды. Сейчас в конторе перед ним были ящики, белая бумага, грубые мебель, прочный, осязаемый мир. А в раскрытую дверь он видел мир, опустошенный ночью. Лицо Берниса. Раскраснелась от ветра в продолжении десяти часов массировавшего его щеки. С головы стекала вода, он вылез из ночного мрака, упрямо жмурясь, как водопроводчик из сточной трубы, в тяжелых сапогах, в кожаной куртке, с прилипшими колбу волосами. Вдруг он встрепенулся. — Вы что же, хотите, чтобы я летел дальше? Начальник аэродрома угрюмо стал бумаги Вы будете делать то, что вам прикажут. Он уже решил не давать приказа к вылету, а пилот со своей стороны решил на нем настаивать. Но каждый считал себя единственным судьей в этом деле. «Засадите меня с завязанными глазами в гардероб с рукояткой газа и прикажите лететь в нем до Агадира. Вот что означает ваш приказ». Полнота внутренней жизни не позволяла ему ни минуты думать о собственной безопасности. Такие мысли приходят только в праздные души, но образ гардероба привел его в восторг. Есть вещи невозможные, но он с ними все-таки справится. Начальник аэродрома приоткрыл дверь, чтобы выбросить в ночь окурок. — Смотрите-ка, все видно. — Что видно? — Звезды. Пилот разозлился. «Плевать я хотел на ваши звезды. Подумаешь, показались три штуки. Не на Марс же вы меня посылаете, а в Агадир. Через час взойдет Луна. Луна, Луна...» Упоминание о Луне взбесило его еще больше. «Разве для ночного полета он когда-нибудь дожидался Луны? Что он, новичок, что ли?» «Ладно, договорились. Ночуйте». Пилот успокоился... Достал сандвичи, приготовленные еще накануне вечером, и принялся мирно закусывать. Он вылетит через 20 минут. Начальник аэродрома улыбался. Он похлопывал по телефонному аппарату, понимая, что скоро даст сигнал к вылету. Вдруг, когда все было готово, жизнь замерла, словно оборвалась. Так иной раз останавливается время. Летчик застыл на стуле, Чуть наклонившись вперед, зажав между коленями черные от мазута руки, его глаза уставились в какую-то точку между ним и стеной. Начальник аэродрома сидел в сторонке, разинув рот, словно ждал тайного знака. Машинистка зевнула, подперла кулаком подбородок, одолеваемая сном. Только песок в часах продолжал пересыпаться. Потом чей-то дальний окрик оказался толчком, который снова привел в движение весь механизм. Начальник аэродрома поднял палец. Пилот усмехнулся, распрямился, вздохнул полной грудью. Ну, прощайте. Так иногда обрывается кинолента. И тогда неподвижность с каждым мгновением приобретает все более глубокий смысл музыкальной паузы. Потом жизнь опять возобновляется. Сначала Бернису показалось, что вместо того, чтобы взлететь, он под оглушительный, как морской прибой, рев мотора заползает в сырую холодную пещеру. Потом он понял, что ему ни в чем нет опоры. Днем округлая выпуклость холма, линия залива, синее небо строили вокруг него мир, в котором он чувствовал себя уверенно. А сейчас он находился вне всего этого, в мире только еще становящемся из первозданного хаоса. Равнина под ним вытягивалась, унося последние города — Мазаган, Софи, Магадор, которые переливались, как подсвеченные снизу витражи. Потом мелькнули огни последних пригородов, последние бортовые огни земли — Внезапно он ослеп. Ну вот, я вхожу в молоко. Пристально следя за указателем поворота, за высотомером, он начал снижаться, чтобы выйти под облака. Его ослепил слабый красный свет бортовой лампочки. Он ее выключил. Что это значит? Из тумана я вышел, и все-таки ничего не вижу. Первые вершины малого атласа ускользнули. Невидимые, погруженные в воду, молчаливые, как плывущие айсберги. Он их угадывал за спиной. Дело дрянь. Он обернулся. Механик его, единственный пассажир, положив на колени карманный фонарик, читал книгу. Из кабины выступала только его склоненная голова, бросавшая опрокинутую тень. Голова светилась, словно изнутри освещенная фонарем, похожая на призрак. Он крикнул «Эй!», но голос его затерялся. Он ударил кулаком по обшивке. Механик, всплывая в свете фонаря, продолжал читать. Когда он перевернул страницу, лицо его показалось Бернису прозрачным. «Эй!» — крикнул еще раз Бернис. Человек, сидевший на расстоянии всего двух вытянутых рук, был недосягаем. Так и не дозвавшись его, Бернис отвернулся. «Я где-то около Кабгира». Но пусть меня повесят — дело дрянь. Я, должно быть, слишком подался в море, — соображал он. Он выправил курс по компасу. Он сознавал, что его невольно тянет вправо к морю, как к пугливую кобылу, будто горы слева и вправду теснили его. Должно быть, пошел дождь. Он высунул руку, и она покрылась изморосью. Я вернусь к берегу через 20 минут, когда миную горы. Это будет вернее. И вдруг прояснение. Тучи с неба словно смело, и на нем проступили вымытые, подновленные звезды. И показалась Луна. Луна. Самая надежная из всех ламп. Трижды вспыхнул, как световая реклама, аэродром Агадира. На черта мне это нужно. Теперь я с Луной. Так Джубе день поднимал занавес, и сцена показалась мне пустой — декорации без тени, без второго плана. Как всегда, на своих местах маячили и эта дюна, и этот испанский форт, и эта пустыня. Здесь недоставало почти неуловимого движения, которое даже в тихую погоду наполняет богатством жизни степь и море. Караваны кочевников, бредущие по пустыне. видят, как у них на глазах пересыпаются крупинки песка, и вот по вечерам они раскидывают свои палатки каждый раз среди девственного ландшафта. Так и мне малейшее перемещение в пейзажи позволило бы почувствовать всю безмерность пустыни, но недвижные, бессмысленные декорации сковывали мысль, как хромолитография. С этим колодцем перекликался колодец Павел, трехстах километров отсюда По видимости, все такой же колодец, такой же песок, такие же навеянные ветром складки земли, но там была уже иная, новая ткань вещей. Так ежесекундно обновляется пена морского прибоя, и только дойдя до второго колодца, я ощутил бы свое одиночество, а у следующего непокоренная страна показалась бы мне действительно таинственный. День протекал пустой, не ознаменованный никакими событиями. Время было абстракцией, как космическое время астрономов. Этот день означал только, что земное нутро было на несколько часов выставлено под палящий жар солнца. Здесь все слова мало-помалу утрачивали человеческий смысл. В них уже ничего не содержалось, кроме песка. Самые насыщенные слова, как «нежность», «любовь» не откладывали в сердце никакого балласта. «Если из-за ты вылетел в пять часов, ты бы уже должен приземлиться. Если из-за ты вылетел в пять часов, он бы уже должен приземлиться. Да, старина, но ветер-то юго-восточный, небо желтое. Этот ветер... за несколько часов перевернет и переформует всю пустыню, месяцами строившуюся северным ветром. Сегодня день перестройки. Дюны, подхлёстываемые косым ветром, разматываются как катушки длинными прядями, чтобы заново смотаться чуть подальше. Мы прислушиваемся. Нет. Это море. Что такое почтовый самолет в пути? Это ничто. Между Агадиром и кап над непокоренной неведомой землей, этот товарищ, затерявшийся неизвестно где. Вот сейчас в нашем небе, быть может, возникнет неподвижный знак. Если из Агадира он вылетел в 5 часов, вас охватывает смутное предчувствие беды. Что значит авария почтового самолета? Это всего лишь затянувшиеся ожидания. Это чуть повышенный тон в замирающем споре. Потом время становится бесконечным, и его уже трудно заполнить мелкими жестами, обрывочными словами. Потом кто-то внезапно ударяет кулаком по столу. «Ах, черт! Ведь уже девять часов люди вскакивают, и это значит, что товарищ попал к маврам». Радист связывает вас с Лас Пальмас, дизель громко пыхтит, альтернатор гудит, как турбина. Радист не сводит глаз с амперметра, который отмечает каждый разряд. Я стою и жду. Радист, работая правой рукой, наискось протягивает мне левую. Потом он выкрикивает «А, что?». Я молчу, проходит 20 секунд. Он опять что-то кричит, а я ничего не слышу, я говорю «А? Да?» Вокруг меня все светится. Через приоткрытые ставни прорывается солнечный луч, шатуны дизеля искрят, и длинные молнии скрещиваются с солнечным лучом. Наконец радист всем корпусом поворачивается ко мне, снимает шлем. Мотор затихает и останавливается. Я слышу последние слова. Удивленные моим молчанием, радист выкрикивает их, словно я нахожусь в ста метрах от него. Им на все наплевать. Кому? Да им. Ах, вот оно что. А можете вы связаться с Агадиром? Сейчас не его время. А вы все-таки попытаетесь. Я царапаю на листке блокнота. Почтовый не прибыл. Состоялся ли вылет? Точка. Подтвердите час вылета. Передайте им вот это. Постараюсь. И грохот возобновляется. Ну что? Идите. Я задумался, я не расслышал. Он хотел сказать «Подождите!» Кто ведет почтовый? Неужели ты, Жак Бернис, которого не сыщешь ни во времени, ни в пространстве? Радист приглушает дизель, включается на прием, снова надевает шлем. Он стучит по столу карандашом, смотрит на часы и зевает. Неужели авария? «Откуда мне знать?» «Вы правы. Да нет же!» Агадир не слышит. «Попробуем еще?» давать И мотор снова включен. Агадир по-прежнему молчит. Теперь мы стараемся уловить его голос. Если он переговаривается с другой станцией, мы вмешаемся в разговор. «Сажусь. От нечего делать беру наушники». и попадаю в вольеру, полную птичьего гамма. Длинные, короткие, частые трели. Я плохо разбираюсь в этом языке. Сколько же голосов звенят в небе, которое я считал безмолвным? Говорят, три станции. Как только умолкает одна, в хор вступает другая. Ага, бордо на автоматической. Высокая рулада с короговоркой вдалеке, потом более спокойной Более медлительный тон. А это кто? Дакар. Вот слышится чей-то расстроенный голос. Он смолкает, снова говорит, потом молчание, и опять он вступает. Барселона зовет Лондон, а Лондон не откликается. Очень далеко, под Сурдинку, что-то рассказывает Сент-Ассиз. Сколько встреч в Сахаре. Здесь собралась вся Европа, все ее столицы, обменивающиеся признаниями на птичьем языке. Внезапно врывается близкий гул, поворот выключателя, и все остальные голоса смолкают. — Это Агадир? — Агадир. Радист, почему-то не сводя глаз, с часов дает позывные. — Он услышал нас? — Нет, но он говорит с Касабланкой. Мы подслушаем. И вот мы перехватываем секреты ангелов. Карандаш в руке радиста в нерешительности замирает, упирается в бумагу, торопливо выводит одну букву, потом другую, потом десять. Гул складывается в слова, распускающиеся как цветы. К сведению Касабланки. Ах, негодяй! Тенерифе перебивает Агадир. Его могучий голос гудит в наушниках, и вдруг разом смолкает. Землился 6 часов, 30 минут, вылетел в непрошенной Тенерифе, снова заглушает Агадир. Но я уже узнал все, что нужно. В шесть почтовый вернулся в Агадир. Туман? Неполадки с мотором? Значит, он должен был вылететь только в семь часов. Значит, почтовый не запаздывает. Ну, спасибо». Жак Бернис, на этот раз я хочу до твоего прибытия рассказать о тебе. Ты, чьё местонахождение со вчерашнего дня со всей точностью устанавливают радиостанции. Кто пробудет здесь положенные 20 минут, для кого я открою банку консервов и откупорю бутылку вина. Кто не будет рассказывать нам ни о любви, ни о смерти, ни о каких высоких материях, Кого интересует только направление ветра, состояние неба — мотор. Кто посмеется острому словцу механика, пожалуется на жару и будет похож на любого из нас. Я расскажу, какое путешествие ты совершаешь. Как ты приподнимаешь видимость вещей, чем твои шаги, когда ты идешь рядом с нами, отличаются от наших. Мы вышли с тобой из одного и того же детства, и вот сейчас в моей памяти внезапно встаёт та ветхая, полуразрушенная, обвитая плещом стена. Мы были бесстрашными детьми. Не трусь, открой калитку. Ветхая, полуразрушенная, обвитая плещом стена, прокаленная, выветрившаяся, пронизанная солнцем, пронизанная живой жизнью. В траве шуршали ящерицы, мы называли их змеями, тогда уже любя самый символ того бегства, которое означало смерть. Снаружи каждый камень стены был теплым, как яйцо из-под наседки, и таким же округлым, как яйцо. Солнце изгнало тайну из каждой крупинки земли, из каждой травинки. По эту сторону стены во всей полноте, Во всем богатстве царило деревенское лето. Мы видели колокольню, крестьяне жали хлеб, кюре опрыскивал купоростом виноград, взрослые в гостиной играли в бридж. Всех тех, кто вот уже более полувека обрабатывал этот уголок земли, кто с рождения и до самой смерти хранил это солнце, этот хлеб, этот дом, мы называли сторожевой командой. потому что нам нравилось воображать себя на самом ненадежном островке, между двумя страшными океанами, между прошлым и будущим.